37-я серия. Если ты ждал мгновенного успокоения, то дурак, поставил диагноз хромовый стопник. Ведь по монастырям всякая нечисть живёт. Она искушает всех мягкотелых, да и духом сильных. Какой-нибудь бес усядется к тебе на плечь, за уши берёт и управляет тобой как лошадью. Да как же удивился колько, в таком святом месте нечисть. А где ж ей быть? Удивлялся Колькины непонятливости и Романах Василей. Ей только в благочестивых местах и интересно какого-нибудь послушника, вроде тебя, с пути истинного свернуть, сомнениями жизнь утяжелить. А там в миру сами люди нечесть чувак с пути сбивать, а они и так верной дорогой идут, товарищи. От таких простых выводов колька торопел, мысли его заработала лихорадочно, а рука, засунувшая в печь полена задержалась в огне, и Армонах Василий выдернул его из печи. Слава богу, только телогрейка задумила с ватой, полили водичкой, сели отдохнуть на минутку. Поди, сны снятся нехорошие снятся, признал сколько всем снятся. успокоил батюшка, особенно отцу Иремею. Господи, прости и перекрестился. Пройдут сыны, пройдут, если крепок будешь. И бесам жаль будет время тратить, попсту отстанут. Молись. Молюсь. Потом колька стал замечать, как монахи собираются по вечерам вроде как чаюку попить, а сами шепчутся о чём-то. а при появлении кольки замолкают. А не его это дело, думал послушник, и укладывался в постель с какой-нибудь книгой из храмовой библиотеки. Читал обычно о житии каком-нибудь святого. Но все жития обычно были похожи друг на друга, как две капли воды, а оттого засыпалось хорошо. Вот как оно думало с колькию. У добра один лик, аж до скучности, А у зла обличий великое множество. Вот и девушки в миру, Те, которые добродетельны, Частенько остаются в девках, А подпорченные пользуются непременным успехом. Прав, ермонах Василий, там, в большом мире Никого искушать не требуется. Все искушенные. Пуш есле на валами монахи жирные как свиньи и в шелка одеваюсь, то чего говорить о городах нищих? Нечего монаху размышлять, говорил себе колко. По наху трудиться надо и молиться. А я и не монах, ещё зевал колко и засыпал. А через 3 месяца на остров пожаловал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский и трапезу разделил со всей островной жизнью. Хвалил рыбу, а на царя Иеремию глядел косо. А потом высокопреосвященство забрал с собой вертолёта и Романаха Василия, настоятеля же расцеловал на прощание. Хотя физиономия у Иеремии после благословенных поцелуев искривилась, словно свечка, пролежавшая неделю на солнце. Горевал колько об отъезде иеромонаха Василия долго, ходил ночью по монастырской территории, мыкался. Несколько раз его горестное лицо, заросшее чернющей бородой, попадало в луч настоятельского фонарика. И пугало отца Иеремию почти до смерти. Одни зейки вокруг. В голос причитал он: "Убиться до да разбойники!" От этих причитаний настоятеля настроение укольки поднималось, и он взял обыкновение специально выходить ночью на воздух, под караулевое, направляющегося в свои покои отца Иеремию. специально совал свою физиономию под свет и скалился, показывая лишенную зубов челюсть. Через некоторое время настоятель Иеремия собрал свои пожитки и отбыл в северную столицу. Монахи радовались и промеж себя благодарили иеромонаха Василия, пожертвовавшего собой ради братства. Прожили без головы до осени, а в октябре на Коловце появился иеромонах Михаил. Он и постриг кольку без лишних проволочек, и стал колька филагрием. Прожил в братья и монахам месяц и пришел к отцу Михаилу с просьбой. «Хочу один жить», – сказал. «Что ж, мы тебе не подходим», – усмехнулся отец Михаил, пригладив свою роскошную шевелюру. Или от послушания надорвался? Нет, хочу на дальний скит. Так там же все прогнило, вспомнил новый настоятель. И стены попадали. Восстановлю. А чем питаться станешь? Да что, я рыбу не наловлю. А ты, романаха Василия, и удочка осталась. А давеча волна какого-то синтетического волокна принесла. Времени много будет сеть с плиту. А зимой тоже? «Сеть ставить будешь, так я осенью припасов заготовлю». «Но ну, октябрь уже, — ставил преграды отец Михаил, — успею, — настаивал Колька. Если братья-то пора не пожалеет, гвоздей килограмма два, чашку да кирпича, чтобы печь выложить. Да мы не жадные, главное, чтобы прок был. Будет, — уверенно произнес Колька. «А ты знаешь, что такое одиночество? А вы, отец Михаил, знаете?» Человек создан Господом, чтобы общаться с себе подобными. Вся природа его противится одиночеству. Мозг от одиночества одержимым становится. А я с Господом общаться стану, улыбнулся колко. Разве Господь позволит, чтобы я одержимым стал? Разве с Господом я одинок? Отец Михаил мрачным сделался. Смотри, не опозорь, а то прискачет на холода. «Я не лошадь. Ну хорошо, можешь два дня не работать, собирайся». Колька встал перед отцом Михаилом на колени, поцеловал руку и со всей искренностью, на которую способен был, поблагодарил настоятеля. Иеромонах благословил отца Филагрия, а напоследок рассказал про отца Серапиона, мол, у того покровители появились. «Знаю», – кивнул головой Колька, – «новость старая». Я и мо паспорт сделал, визы сделал, продолжал настойчитель. Опять дней назад был в Питере на подворье, приходят ко мне пара, супруги средних лет, одеты бедненько. Лица светлые, хоть и печаль в них. Спрашиваю, чем помочь могу, а они мнутся, держатся друг за дружку, как дети малые напуганные, и только вздыхают тяжко. Да что случилось, в сердцах спрашиваю? А он набрался смелости, вышел вперед, заслоняя жену, и рассказал, что некоторое время назад в их жизни появился отец Серапион, монах сколовца, духовником их стал, а потом намекать принялся, что надо ему по святым местам отправиться, чтобы этой самой святости набраться. А они люди небогатые, а я и сам вижу, не то что небогатые, бедные просто. Ну, набрали они по друзьям денег на поездку ему, в первопрестольную. А он не успел возвратиться и говорит, «Посылайте меня в Израиль». Они взмолили, что негде средств более отыскать. А он озлобился и молвит, «Не найдете, прокляну». «Ой!» — вскрикнул Колька. «Вот такой серпион!» — хмыкнул настоятель. «Ну и что теперь?» «А уйдешь жить на скид, я его в тот же день раздену». С волота ругнулся Колька. «Прости, Господи!» Через два дня во время утренней трапезы отец Михаил сообщил всему братству и вольно наемным, что отец Филагрий уходит жить на дальний скит, помолимся же за него. И братство помолилось искренне и поел отворога со сметаной в честь такого события. Отец Серапион сидел на дальнем конце стола и вытирал дно миски куском хлеба. Подподрядникам у него были надеты джинсы и тёплый мохеровый свитер. Филагрий собирался на дальний скит, а Серпион на Влаам. Он знал, что его там примут. На Влааме любят благообразных стариков, с ними часто фотографируются туристы. Завтра и уеду, решил Серпион. Как только прыгнул в кузов трактора, ему подали собранные вещи. И отец Филагрий покатил под грохот мотора в другую жизнь. А ночью мужики обрезали бороду Серапиону и сожгли ее в печке. Старик наутро горько плакал, но его не пустили даже в трапезную, а просто выдали кусок хлеба, да и то сделала сердобольная тетя Маша. А через два часа обритого Серапиона Увозил на Большую Землю бывший военный корабль, переделанный в паром. В первую свою ночь на скиту Колька чуть не замерз до смерти. Хотя октябрь, но ветрище ледяное, А стен еще нет, только гнилье, толкнешь, рухнет. Колька лапника елового нарубил, да вместо матраса приспособил. Костерчик развел, воду на нем вскипятил, Заснул в тепле, а проснулся в холоде. Еще только светало, а он уже вовсю махал топором, Да пилой орудовал, чтобы стены новые соорудить. И не для собственного тепла я стены возвожу, Подбадривал себя Колька, а для того, чтобы иконы повесить, Чтобы лик Господа просиял на заброшенном скиту. Целый в 2 месяца рано поутру монахи, тянувшиеся на службу, слышали звуки цุกнущего топора. А потом отец Михаил стал молиться в голос, чтобы у отца Филагрия сил душевных хватило. Особенно мучился колько от того, что печку ему сложить не удавалось. тора створ не правильно замешает, топ криво кирпич пойдёт, то тяги нет. А ещё он вдруг понял, что за трудом тяжким совсем мало молиться. Что это простому монаху позволительно только вкалывать и ни о чём не думать. А он же должен научиться разговаривать с Богом, чтобы Господь отнёсся к нему как к сотоварищу своему и помогал не только в бытону и в жизни духовной. просветляя его и посылая озарение. Через 2 дня печь сложилась. Тяга в ней такая обнаружилась, что в почти заново выстроенном ските гудело, словно самолёт собирался взлетать.